Оставался Севастьянов. Дама вкратце сообщила о том, что читатель уже знает. Говорите, шкаф прыгал! со смешком переспросил Севастьянов. И посуду летала. Невероятно. Сами-то вы это видели? Нет, не видела. Но соседи в один голос твердят: Ах, соседи, они-то сами присутствовали при всех делах? Присутствовали? Интересно, очень интересно. И кто проживает в заколдованной квартире? Одна пенсионерка. Вы ее знаете? Видела пару раз. И какое впечатление производит? Богомолка? Я бы не сказала. Обычная тетка, каких полно. Мужа потеряла в войну, работала всю жизнь. То есть вы хотите сказать, она не могла все это подстроить? Какое там? Зачем ей это? Ну мало ли, может прославиться захотела? Или секту какую создать? Люди разные бывают. Как говорится, в тихом омуте черти водятся. Маловероятно. Да и как она могла подстроить подобное? А люди что говорят? Одни про нечистую силу толкуют, другие про электрические поля и то обстоятельство, что дом старой постройки вспоминают. — А вы сами как объясняете? — Не знаю я, — твердо заявила Анастасия Степановна. И так и так размышляла. Ничего толком не вырисовывается, поэтому к вам обратилась. Вы же у нас специалист по подобным вещам. Сергей Александрович не заметил скрытой иронии, прозвучавшей в словах Лыковой. Он думал. Случаев полтергейста в нашем городе до сих пор не зафиксировано. Наконец, изрек Севастьянов. Чего-чего? Полтергейста. Полтергейст на немецком — шумный дух. Так за рубежом называют явление, о котором вы сейчас рассказали. Поскольку Севастьянов был проверенным товарищем и истинным коммунистом, да к тому же активным членом общества знания, то он имел доступ к некоторым иностранным изданиям, которые читал в оригинале. Поэтому он знал, о чем говорит. Однако, мне рассказала одна старушка, продолжила свою лекцию, что в 30-х годах нечто подобное имело место в бараке на пятом участке. «Что вы говорите?» – удивилась Анастасия Степановна. «Да, правда, это непроверенный факт». И чем дело кончилось? Времена тогда были суровые, вмешался НКВД, семейство, где происходили чудеса, арестовали, и все прекратилось. А семейство? С ним что случилось? Бог знает». Это не важно. Нужно разобраться с нынешним случаем. Где, говорите, живет эта тетка? В доме номер два по улице красных галстуков. Только ее сейчас в квартире нет. А где же она? Перебралась к дочери на правый берег от греха подальше. Пока, говорит, квартиру не осветит поп, ноги мои в ней не будет. Вот. А вы утверждаете, что она не религиозна? Я ничего не утверждаю. Я просто рассказал вам об имевшем место случае в соседнем доме. Ага. Давно это случилось? Позавчера. На родительский. Это в день поминовения усопших, Севастьянов на минуту задумался. «Тогда понятно», — изрек он. «Что вам понятно?» Побывала эта тетка на кладбище. Надо думать, поддала. Ну и решила устроить маленькую мистификацию. Ничего себе маленькую. Там же в квартире, то есть все перевернутое. Да и каким образом она смогла заставить летать ножи и вилки? Швыряло должно быть. Они парили в воздухе. А вы видели? Еще раз повторяю, нет. Но мне рассказывал очевидец. Человек, которому я полностью доверяю. «Хм». Придется сходить туда и попробовать разобраться. Когда Сергей Александрович, использовав окно между лекциями и практическими занятиями, явился в дом номер два по улице Красных Галстуков, на недавние события там ничего не указывало. Погода стояла теплая и солнечная. Деревья уже распустились, и только что появившиеся листики радовали глаз своей яркой зеленью. Перед домом в прошлогоднем песке копался одинокий неухоженный малыш, сопли которого свисали аж до подбородка. В деревянной беседке дремал подвыпивший молодец, а у подъезда на скамейке сидели две престарелые гражданки и тихо о чем-то беседовали. Севастьянов присел напротив и взглянул на теток. Те оглядели его, казалось, с некоторым подозрением. «Хотел потолковать с вами мамаши», — после приветствия сообщил Сергей Александрович. «Потолковать? О чем это?» — спросила та, что была постарше. «А о том, что тут у вас случилось?» «А вы, извиняюсь, кто таков будете?» — продолжил гражданка. «Из милиции, что ли?» «Нет, не из милиции. Из газеты? И не оттуда. Тогда, мужчина, мне непонятно, с какой стати мы с вами должны толковать». «Я профессор из педагогического института», — заявил Севастьянов. «Профессор?» — с недоверием переспросила женщина. «А доказать можете?» Сергей Александрович извлек служебное удостоверение и протянул недоверчивой гражданке. «Ага, так, Севастьянов. Профессор кафедры прикладной физики». Она с уважением посмотрела на Сергея Александровича. «Изучать нас пришли, профессор». «Не вас именно, просто хотел поподробнее узнать, что здесь случилось». «Это у — сразу поняла, о чем идет речь словоохотливая гражданка. «Могу рассказать, своими глазами зрела. И не я одна, вот Клава тоже наблюдала». Вторая женщина молча кивнула. И первая стала повествовать о событиях, с историей которых Севастьянов уже в общем-то был знаком. Однако из речи слова «охотливой гражданки» вырисовывала значительно более живописная картина. Столовые приборы, ложки, ножи, вилки, а кроме них еще тарелки, кастрюли сковороды порхали не только на кухне, но и в комнате. Мебель вообще творила чудеса. Кровать поднялась в воздух и кружилась по квартире наподобие вертолета. Шкаф бился о потолок. Севастьянов с интересом выслушал неизвестные для себя подробности происшествия, потом спросил, «А сейчас в той квартире что происходит?» Сейчас? «А чего сейчас?» – женщины переглянулись. «Ничего там не происходит. Как дуська оттуда удрала, все и успокоилось. Родня ее приходила, дочка с мужем. Порядок там навели. На этом все кончилось. Вновь в нашем доме тишина. А какова, по-вашему, причина? Это событие, что ли, причина?» Женщина опять переглянулась. «У меня такое мнение», – заговорила та, которая доселе молчала. «Дом-то наш где построен?» «А где?» «Да на могилках». Чего ты такое говоришь, Клава? воскликнула словоохотливая гражданка. Какие тут могут быть могилки? Уж не знаю, какие, только они имелись. Дом построен в начале 30-х, а до этого здесь была голая степь, не сдавала словоохотливая. А тебе-то откуда знать? спросила Клава. Ты сюда после войны вселилась. Я ж помню, в 47-м или 48-м. А я на его строительстве работала, и не только его, всей этой улице Красных Галстуков. Не спорю, степь тут была голимая. А это место возвышенное, с него всю окрест видно было, и город, и завод. Так вот, как начали котлован под дом копать, кости из земли полезли. Чьи кости? спросила словоохотливая. Бог знает. Одни говорили, тут киргизы своих хранили, другие ему в гражданскую тут побитых закопали. Темное дело. И много костей выкопали. Да не так, чтобы очень, но кости точно человечьи. И чего из этого выходит? А того! День-то какой тогда был? Родительский. Вот они, мертвяки, эти дали себе знать. Неприкаянные лежат. Никто о них не помнит. Кто они такие, чего? Вот и напомнили. А я думаю, никакие-то не мертвецы, заявила слова охотливая. Просто дом наш повело. Весна, земля оттаивает, вот стены и гуляют. Гуляют. Ну ты даешь степанида. Чего же они раньше не гуляли? Ты хоть одну трещинку видела? Нет, их и не могет быть. Тогда строили на века. 35 лет дом простоял. «Разве это срок?» «Да и построены улицы, считай, на скале. Земля оттаивает. Чепуха!» «Если это мертвецы, то почему только у дуских в квартире колобродят?» — не сдавалась слова охотливо Степанида. Вот не знаю, у нее спросить надо -ть. Скажите, в вашем доме имеется подвал?» — прервал полемику Севастьянов. «А как же? Имеется, само собой. Только в нем, кроме старого хлама и мышей, ничего нет. Может, вода просочилась?» Но обе гражданки замахали на нее руками. Никакой там воды нет, веско заявила Клава, ни воды, ни трещин. Все в целости стоит. А в квартиру той Дуси, как статью фамилия?» Капытина! в один голос ответствовали соседки. В квартиру гражданки Копытиной, как можно попасть, на предмет ее осмотра? обратился к словоохотливой гражданке Севастьянов. В квартиру ту Дуськину, да как же без хозяйки? Да где же ее искать? У дочки она нынче живет. Суда, говорит, нога моя не ступит, пока поп не явится и не осветит помещение. У дочки, конечно, жить можно, у двухкомнатной квартирке квартирки. И где же эта дочь проживает? На правом. Хотите узнать адрес? Да ради бога. И словоохотливая Степанида тут же выдала координаты нынешнего места обитания хозяйки квартиры, в которой творились странные вещи, словно бывала там каждый день. Она оказалась совсем рядом с домом, в котором проживал Севастьянов. Как уже отмечалось, Сергей Александрович отличался чрезвычайной цепкостью в своей исследовательской деятельности и он решил немедленно продолжить изыскание. Заодно и пообедаю дома, мысленно решил он, взглянув на часы. До начала практикума оставалось порядочно времени. Прощаясь с соседками Дуси Копытиной, профессор сообщил им, что еще появится здесь, возможно, даже сегодня и пошел к остановке трамвая. В вагоне он удобно расположился в одинарном креслеце и принялся равнодушно таращиться в окно на знакомые до мелочей виды. Ничего интересного не наблюдалось. Трамвай спустился с горы и покатил вдоль усеянного лачугами склона Корадырского хребта. По другую сторону полотна тянулась однообразная бетонная стена, отгораживающая завод до от стального города. Сейчас, в спокойной обстановке полупустого вагона, он анализировал рассуждения соседок Копытины и выделил главное. Нигде, кроме ее квартиры, странных событий не происходило. Значит, ни о каких физических явлениях, типа просадки фундамента дома или деформации его стен, речи идти не могло. Но и о на происходившие неких потусторонних сил тоже рассуждать не приходилось. «Если эти неприкаянные мертвецы — тут Севастьянов невольно рассмеялся вслух, обратив на себя внимание пассажиров трамвая — решили о себе напомнить, то почему именно этой самой Дуси? Значит? Значит, все это подстроила сама Копытина. Но зачем? Вот на этот вопрос и предстояло ответить. В голове Сергея Александровича уже стали оформляться наметки еще не сформировавшуюся фильетона. Севастьянов чувствовал — он должен получиться отменным. Он довольно быстро нашел нужный дом, а потом и квартиру. На его звонки долго никто не открывал. Наконец за дверью послышалось старческое шарканье. «Кто там?» — услышал Сергей Александрович. «Профессор Севастьянов», — назвался он. «Какой еще профессор? Никого нет дома, уходите». «Я по делу». «По какому еще делу? Ничего не знаю, нету никого». «Откройте, я все объясню». «Не надо мне твоих объяснений, убирайся, откуда пришел». Севастьянов топтался на месте, не зная, что предпринять дальше. Он понимал, открывать ему не собираются, однако и уходить, не пообщавшись с Дусей, он не желал. «Ваша фамилия Копытина?» пытаясь нащупать нужный тон, продолжил взывать он. За дверью молчали, однако он чувствовал, Дуся стоит и слушает. «Ну откройте же!» И вновь тишина. «Дяденька, вам чего здесь надо?» услышал он за спиной девчоночий голосок. Сергей Александрович поспешно обернулся. Перед ним стояла круглолицая, курносое существо лет 12 и с любопытством взирал на него. «Я хотел поговорить с твоей бабушкой», — сообщил Севастьянов. «О чем?» — «О том, что произошло у нее в квартире». «А вы кто, из газеты?» «Нет, я профессор из педагогического института, интересуюсь подобными вопросами». «О, профессор, ну тогда конечно». «Ты, Наташенька, документики у него проверь» послышалось из-за двери. А то мало ли кто по подъездам шастает. Может, он варюга какой? Конечно, конечно. Севастьянов достал из внутреннего кармана пиджака красненькую книжечку и протянул девочке. "Точно, профессор Баба", сообщил Наташа. За дверью вновь молчали. Девочка достала ключ, щелкнула английский замок. "Проходите", предложил Наташа. На пороге стояла невысокая старуха в застиранном халате. Седая голова ее была всклокочена, просячие глазки грозно поблескивали, на лице написано угроза. Чего надо? сердито спросила она. С такой нужно держаться вежливо и как можно солиднее, соображал Севастьянов. Поэтому он, хотя и был со старухой одного роста, взглянул на нее свысока и веско произнес. Уважаемые Евдокии, извините, не знаю, как вас по отчеству. Васильна, буркнул Дуся. уважаемые Евдокия Васильевна! Я уполномочен городским обществом знаний разобраться в событиях, произошедших в вашей квартире. Дуся искоса посмотрел на неожиданного посетителя. Видимо, портфель, шляпа, а главное, выдающийся вперед, солидный животик произвели на нее некоторые впечатления. — Ладно, — наконец сказала она, — можно и поговорить. А вы вправду, профессор? Севастьянов сунул ей под нос удостоверение. — Верю, верю. Идемте в зал, там потолкуем. Они вошли в стандартно обставленную комнату с диваном-кроватью, двумя хлипкими креслицами и высоким торшером на тонкой ножке. Одну из стен украшал ковер зубодробительных оттенков. Имелся тут и телевизор марки «Рубин». Дусю указала на одно из кресел, сама же опустилась на диван-кровать. Наташа устроилась рядом. «Так вы, значит, хотите узнать про то, как у меня в доме обстановка колобродила?» «Именно так. Ну так задавайте ваши вопросы». Севастьянов достал из портфеля объемистый блокнот, снял колпачок со авторучки и приготовился записывать. Итак, с чего все началось. Старуха принялась рассказывать о происшествии. Излагать свои мысли связано она толком не умела, а, возможно, просто растерялась. Поэтому перескакивала с одного на другое, то забегала вперед, то возвращалась назад. В общем, Сергей Александрович ничего для себя нового не узнал. Более того, он понял, Дуся вряд ли могла самостоятельно инсценировать произошедшие в ее доме события. «Скажите, как вы думаете, почему-то все случилось именно у вас?» – спросила Севастьянов. «Сама не знаю. Думала, думала и так, и сяк прикидывала, не пойму. Раньше ничего подобного не наблюдалось. Ну, на кладбище была, поминала отца с матерью, все чин по чину. За упокой мужа на фронте убитого, хоть он и не здесь схоронен, тоже выпила». «Вроде никого не забыла, но, видать, кого-то все же пропустила. Вот он мне и нагадил». «И кто же по-вашему, мог быть?» «Ей-богу, не знаю». «Ну хорошо, а можно мне осмотреть вашу квартиру?» «Как это?» «Внутри побывать, поглядеть, что там да как?» «Да ничего интересного там нет, дочка все прибрала. Хотелось бы все-таки посмотреть». «Пока батюшка стены святой водой не окропит, я туда не ногой. Мало ли, возможно, эта нечисть только затаилась». «Но ведь с дочерью вашей ничего не случилось». Она с Мишкой ездила, с мужиком со своим, а мужика он должно быть боится. Да кто боится? Нечистый дух. Табачищем от Мишки разит, а нечисть табачного духа не переносит, это точно. Как же быть? Это на предмет поглядеть? Ладно. Наташа, — обратился она к внучке, — своди профессора ко мне на квартиру. Поехали, — охотно согласилась девочка. Прямо сейчас? Конечно. Да нельзя обрадованный Сергей Александрович любезно попрощался с Дусей, Выразил надежду, что они еще увидятся, и поспешил на улицу, весело как школьник, размахивая портфелем. Дорогой он и Наташа почти не разговаривали, и только когда девочка отворила дверь Дусиной квартиры, Севастьянов, осененный внезапной догадкой, спросил ее. «А во время этого самого ты здесь присутствовал?» «Ну да». «Все видела?» «Естественно». «И кто это все натворил?» «Не знаю точно». «А какие-нибудь предположения у тебя имеются?» «Само собой». «И какие же?» Мне кажется, это я всему причиной. То есть как? Мы когда с бабушкой вернулись в кладбище, она сразу спать улеглась, поскольку выпивши была. Нам не скучно. Я ходила по квартире, ходила, ходила, а потом... Что потом? Захотела плохого. Плохого? Ну да. Как же это понимать? Я не знаю, как объяснить. Я как бы пожелала, чтобы это сонное царство немного, как сказать, немного жило, что ли. Движение пришло. Ну оно и пришло. А каким образом это у тебя получилось? Вот не знаю, захотела и получилось. Ты что-то подобное раньше проделывала? Только мысленно. Севастьянов во все глаза взирал на Наташу. Объясни, как это тебе удалось. Не удается, один раз удалось, больше не получалось. Ну как? Не знаю, получилось и все. Врешь, наверное. Зачем мне врать? Наташка будто обиделась. Ну, возможно, прославиться хочешь? Вот уж нет. Севастьянов не знал, что и подумать. Слова девочки звучали в высшей степени фантастично. Как-то понимать, захотела. Телекинез в западных журналах он встречал информацию о подобных случаях. Но у нас, хотя и в Советском Союзе имелись люди, владеющие такими способностями, например, Нелли Кулешова. Он читал о ней в журнале Наука и жизнь. Но способности Кулешова изучают физики и психиатры. Ее исследуют в специальном научном центре, а здесь, и потом девочка утверждает получилось всего лишь раз. Но это практически невозможно. Как-то так, способности к телекинезу не имелось, а потом они вдруг появились и снова исчезли. Чепуха. Не желая больше продолжать этот странный разговор, он занялся осмотром квартиры, но ничего интересного не обнаружил. Было заметно, тут действительно что-то происходило. Уборка произведена наспех, следы недавнего разгрома лезут в глаза. Мебель хотя и поставлена на свои места, но следы от ножек не совпадают с их нынешним положением. То же самое со столовыми приборами. Одна ложка валяется под батареей, другая закатилась под кровать. На полу ножками шкафа и кровати содрана краска. «А я знаю, от чего все это получилось», — вдруг заявила доселе молчавшая Наташа. «Интересно послушать», — вскинул на ее взгляд Севастьянов. «Я на кладбище нашла монету. Старинную». «И что же? Вот она монета это все и устроила». «Каким же образом?» «Наверное, на волшебная», — Севастьянов усмехнулся. «И где же эта монета?» — улыбаясь, спросил он. «Покажи». «Я ее променяла», — сообщил Наташа. «Променяла? Зачем же, если эта монета может творить чудеса?» «Я когда менял, не знал, что может. Это теперь до меня дошло». «Кому что ее променяла? И на что?» «На жевательную резинку. Хорошая резинка, между прочим. Целый день жуешь, она и не теряет». «А равноценным ли был обмен?» — все так же улыбаясь, поинтересовался Севастьянов. «Теперь мне кажется, что нет. Хотя...» «Что хотя?» «Мне кажется, эта монета может творить только плохие дела». «Плохие? Ну да. Почему же? Я не сумею правильно объяснить. Только мне так кажется». 5. Мартин Мартынович Добрынин недолго рвал на своей плешевой головенке остатки волос. Постепенно он стал осознавать, что обмен как раз не так уж и плох. Во-первых, до сих пор ничего подобного этой монете он за свою жизнь не встречал. А ведь через его руки прошло их немало». Во-вторых, была в этом дырявом серебряном кругляке некая притягательность, даже тайна, которая заставляла часами не спускать с него глаз. Такого чувства мартин Мартынович не испытывал с самого детства, когда к нему попала первая монета – тяжелая латунной сестерца Веспасиана. Он разглядывал тяжелый профиль, мощную челюсть, гневный взгляд и представлял грозного императора, у ног которого лежал полмира». Возможно, это была одна из тех монет, которую Веспасиан в ответ на упреки своего сына Тита за спор налога с общественных уборных сунул ему под нос и спросил, пахнут ли они. Тит отвечал отрицательно. «А ведь это деньги из уборной», — сказал император. На другой стороне монеты можно было различить стоявшего под пальмой человека, опиравшегося на копье, и разобрать надпись «Иудея». Из книжек следовало — Веспасиан покорил эту самую Иудею, а побежденных евреев разогнал по всему тогдашнему миру. Монету подарил Мартыну отец, который подобрал ее в каком-то брошенном особняке. Это случилось вскоре после Гражданской войны, и жили они тогда в Ростове. Римская монета определила весь дальнейший жизненный путь Мартына Мартыновича. После школы он поступил на исторический факультет Ростовского университета, потом по окончании преподавал историю в школах и техникумах. В соцгород Добрынин попал во время войны, будучи эвакуированным в эти края. Монеты Мартин Мартынович собирал всю жизнь. Однако имелась у него и другая, можно сказать, тайная страсть. Он очень любил женщин. Любил, но взирал на объект своих вожделений исключительно со стороны, и вначале страшаясь гнева жены, а потом уже по привычке. Женился Мартин Добрынин очень рано, еще на первом курсе университета. Кстати сказать, тоже на студентке, но биологического факультета красавица его Марусю даже в молодости назвать было нельзя, однако Добрынин довольно долго считал ее таковой. На хорошенькую Маруся тянула, хотя и с натягом. Она обладала стройной фигуркой, волнистыми волосами, черными, как угольки, глазами, а лицо можно было бы назвать приятным, если бы не постоянно присутствующие на нем плаксивое выражение, весьма портившие его. К другим девицам Маруся начала ревновать своего Мартына буквально с первого дня их знакомства. Следствием ревности являлись грандиозные скандалы, которые закатывала жена. Темпераментом хохлушку Марусю Бог не обидел, и в курсе предполагаемых интимных дел Мартына была вся улица. «Посмотрите на этого деятеля!» — во всю глотку орала Маруся. Опять он пялился на эту паршивую Тамарку. «А на что там смотреть? Ни рожи, ни кожи, одна задница, как комод. Но ну, ничего, глаза ей выцарупают мерзавки, тогда узнает, зараза, как чужих мужей отбивать». Как ни странно, родители Мартына смотрели на невестку с симпатией, а вопли ее даже одобряли. Долбая его, Маруська, в хвост и в гриву!» — подзуживал невестку отец. «Любить крепче будет». Однако в такие минуты Мартын не только не любил свою суженую. Он ее просто ненавидел. Ненавидел до тошноты, до колик в печени. С годами мощь голосовых связок Марии Степановны несколько ослабла, однако реагировать на взгляды Мартына Мартыновича случайно, а может и нет, брошенной в сторону малознакомых дам она не перестала. Только теперь шипела, как рассерженная кошка. Нужно отметить, к иным увлечениям своего муженька она относилась вполне терпимо. Тот факт, что Добрынин тратил на монеты большую часть своей зарплаты, ее нисколько не смущал. «Пускай себе коллекционируют хоть жареных собак», рассуждала она, «лишь бы за бабами не бегал». Детей у них не имелось. С годами мартин Мартынович на женщин поглядывал меньше, но думать о них не перестал. Мария Степановна к той поре превратилась в неряшливую, небрежно одетую особу неопределенных лет. Почти все ее время занимала заготовка запасов на зиму. Большую часть лет она проводила на садовом участке, который содержала в образцовом порядке. Первая клубника, или как именовал ее мадам Добрынина Виктория, шла на варенье. Часть же урожая реализовывалась возле магазина или на рынке. Потом наступала очередь малины, смородины, крыжовника. Не было такого фрукта или овоща, который не шел бы в дело. Варенье готовилось даже из лепестков роз, вернее шиповник, а также из моркови. Кроме того, Мария Степановна производила джемы, повидло, пастилу, сиропы, компоты, сухофрукты. Она солила и мариновала огурцы, помидоры, только что появившийся в соцгороде перец, капусту, в засолке которой была великой мастерицей – делал овощную икру, салаты, да мало ли что еще. Квартира добрыных пропахла чесноком и укропом, и запах этот был так же ненавистен Мартыну Мартыновичу, как и его создательница. Ночами, когда сон не шел к нему, мартин Мартынович часами лежал во тьме и думал, думал. Прожитая жизнь проходила перед внутренним взором, как кадры детского диафильма. Детство, Ростов, потом юность, встреча с Машей, первая любовь. Наверное, даже не любовь, а юношеское влечение плоти. Но все это ушло. Остался тусклый быт, бедность да запах чеснока. Впрочем, бедность – понятие относительное. Мартин Мартынович, хоть и жил довольно убого, бедным вовсе не являлся. Кроме знаменитого ящика, содержимое которого демонстрировалось всем и каждому, у него имелись и другие монеты, которые он никому не показывал, в первую очередь золото. В укромном тайничке, выдолбленном в кирпичной стене и искусно замаскированном настенными часами, у него хранилась деревянная резная шкатулка, почти доверху наполненная золотыми монетами. Что-то осталось от отца, в годы НЭПа имевшую мясную торговлюшку, что-то мартин Мартынович приобрел самостоятельно на черном рынке, да и у приходивших к нему ребятишек нет-нет, да и попадались царские пятерки десятки. Кроме царских и советских золотых червонцев в шкатулке имелись французские 20 и 40-франковые монеты, американские игли, английские сверины и дукаты германских княжеств. Встречались турецкие куруши и персидские туманы. Но самым ценным в шкатулке было несколько золотых монет времен Петра I, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины II. Они хранились отдельно от остальных монет в специальных бархатных кармашках. Всего же золотых монет у Мартына Мартынович имелось около сотни, но мысленно он не раз думал, что отдал бы все свои сокровища тому, кто избавил бы его от жены. Мысли об этом посещали его почти каждый день. Приходили они и сейчас, когда он стал обладателем странной монеты. Почему-то Мартыну Мартыновичу казалось, этот час приближался. Так оно и вышло. Однажды вечером, недели через полторы после обретения нового сокровища, в дверь позвонили. Мария Степановна глянула в глазок и, увидев на пороге незнакомого парня, спросила. "Что надо?» «К добрыну, услышала она, — «по монетам». «К тебе мужчина какой-то», — сообщила она мужу, стоявшему у неё за спиной. «Пускай заходит». Дверь распахнулась, и бесцеремонно толкнув хозяйку, в квартиру ворвались двое. мартин Мартынш сразу же понял, эти гости явились не с добром. «Вам чего?» — стараясь сохранять самообладание, тихонько произнес он. «А того?» — рявкнул парень, который вошел первым. — Монеты давай. — Как это? Давай. — А так, мы, дед, грабить тебя пришли. — Ох! — завопила Мария Степановна, но тут же получила увесистый удар по лицу и рухнула на пол. — Орать не нужно, — сказал парень. — А будете обоих кокнем, так что ведите себя потише. Свяжи их, — обратился он к напарнику. Тот извлек из-за пазухи моток бельевой веревки и сноровисто исполнил требуемое. Связанных супругов посадили на древний, лязгнувший всеми пружинами диван. «Где монеты?» — прошипел первый парень. Мартин Мартынович пожал плечами и тут же получил оплеуху. «Говори, старый хрыщ!» «В той комнате ящик. Иди посмотри», — приказал первый напарнику. Скоро тот притащил знаменитый ящик. Парень открыл его и стал бесцеремонно вываливать содержимое на стол. Монеты рассыпались по столешнице, падали на пол, закатывались в углы, но грабители не обращали на это обстоятельство никакого внимания. Когда тускло поблескивающая куча заполнила всю поверхность стола, парень стал копаться в ней, беря то одну, то другую монету и поднося ее к глазам. Он отобрал несколько крупных серебряных талеров и сунул их в карман, потом взглянул на Мартына Мартыновича. «А золото где?» «Какое золото?» «Обыкновенное, золотое». «Нет у меня никакого золота». «Не евреи, дед». «Богом клянусь!» «Не нужно сюда Бога приплетать», — заметил парень. «Выдай золотишка по-хорошему, а не то больно будет. Все равно найдем». «Ищите». «Хорошо», — спокойно сказал парень. «Тогда пеняйте на себя. Иди, поищи утюг», — приказал он напарнику, а сам уселся на стул перед своими жертвами, достал нож и стал чистить ногти. «Что вы себе позволяете?» — заверещала Мария Степановна, немного пришедшая в себя после сокрушительного удара в челюсть. «Чего надо, то и позволяем», — невозмутимо сообщил парень. «И не верещи, старая кляча, а то прирежу». «Как ты смеешь так со мной разговаривать?» — заорала Мария Степановна. «А вот и смею», — спокойно ответствовал парень и неожиданно ударил ее ножом в живот. Удар был не сильный, нож вошел в тело сантиметр на два, но Мария Степановну коротко всхлипнул и повалилась на бок. «Ага», — удовлетворенно произнес парень. «Одна готова. И с тобой дед тоже будет, если не скажешь, где золото лежит». «Вот чего нашел!» — второй грабитель потряс перед носом парня электрическими щипцами для завивки, с помощью которых Мария Степановна приводила в порядок свою жиденькую шевелюру. «Нормально!» — отозвался тот. «Сейчас, дед, мы эту штуковину включим, а потом воткнем тебе в жопу. Тогда живо заговоришь. Давай, братан, ставь его раком!» Напарник мигом сорвал с Мартына Мартыновича чебрюки и тряхнул ими в воздухе. Из карманов посыпалась всякая дрянь. Квартирные ключи, и мелочь, использованные трамвайные билеты. Вывалилось оттуда недавнее приобретение Добрынина, странная дырявая монета со звездой и крестом. Напарник подобрал монету и сунул себе в карман. Потом перевернул Мартына и бесцеремонно сбросил с дивана бесчувственную Марию Степановну и положил его на диван лицом вниз. Главарь стащил со страдальца трусы и провел щипцами по дряблым телесам. «Скажу, все скажу», — прохрипел страдалец. «Давай, колись, за часами, в стене». Часы были тут же сброшены на пол. Под ними открылась небольшая ниша, в которой стояла деревянная шкатулка. Парень нетерпеливо схватил ее, открыл. Тускло блеснула россыпь монет. «То, что надо», — прокомментировал он. «Валим отсюда». Он завернул шкатулку в ту самую бархатную ткань, на которой мартин Мартынович рассматривал свои приобретения. «Ну, будь здоров, дед», — сказал он в заключение Добрину. «Копи эту дрянь, мы, возможно, к тебе еще наведаемся». И оба негодяя покинули разгромленную квартиру. Некоторое время Мартин Мартыныч неподвижно лежал на диване со спущенными трусами связанными руками-ногами. Потом, услышав, как хлопнула входная дверь, закряхтел, зашевелился и сполз на пол. Тут он увидел перед собой выкоченный глаз жены и позвал. «Маруся?» Мария Степану не откликалась. «Да очнись ты». В сердцах воскликнул Мартин Мартынович, ушли они? Но супруга оставалась безмолвной. И черт с тобой! гневно произнес Добрынин, сам как-нибудь освобожусь. Он стал энергично работать руками, стараясь ослабить стягивающих веревки. И минут через 15 это удалось. Руки были свободны. Мартин Мартынович развязал путы на ногах, потом потряс жену за плечо. Вставай! Голова Марии Степановны безвольно дернулась, как у тряпичной куклы и стукнулась о пол. «Чего это с тобой?» — испуганно пробормотал Добрынин. «Маруся, ты как?» Супруга не отвечала, и тогда мартин Мартыныч, еще не веря в случившееся, взял ее за запястье и постарался нащупать пульс. Пульса не было. Неужели? Неужели долгожданный момент наступил? Он не мог поверить своему счастью. Что же с ней? Зарезали?» Добрынин наклонился над бездыханным телом. Рана на животе была совсем маленькой. Кровь уже не бежала, пропитав ткань халата, запеклась на нем. Добрынин доковырял до телефона и набрал 0,2. «Ограбили, жену убили», — заорал он в трубку. «Нападение на квартиру», — заявил он в ответ на просьбу разъяснить, что с ним случилось. Потом назвал адрес. До приезда милиции мартин Мартыныч сидел на диване и бессмысленно взирал на лежащий на полу труп жены. Душа его пела. «Ну, слава богу», — мысленно повторял он. Как отразится смерть Марии степанов